Глава шестнадцатая. Дежавю. Квапа уведомила Дерево и Мишку о предстоящей атаке внешников, и теперь ей лишь осталось получить информацию от Пети Глаза, Богомола, бывшего где-то на юге в одном из стабов Союза. А по пути стоило проведать свою протеже сидевшую в Рынске в ожидании своего любимого ключеника. Когда ведьма прибыла на северную окраину Рынска, стояла уже вторая половина ночи. Все было серое, но призрачный свет будущего восхода уже давал возможность применить отличное зрение Квапы. Оставалось только найти подходящее место для наблюдения. Громадная труба большой котельной подошла. Пробравшись незаметно к подножию, ведьма осмотрелась. Ряд ржавых скоб вел на самую вершину. Сильный порывистый ветер завывал в тонких ветвях деревьев, В натянутых проводах старые, некогда обрезанные, вновь разросшиеся американские клёны стучали сухими ветвями о стены здания котельной, иногда трепыхался большой оцинкованный лист жести на крыше сарая. Этот звук далеко разлетался по окрестностям и вновь замолкал, уступая место вою ветра и стуку веток. Преодолев несколько скоб, ведьма решила не тратить время и не рисковать. Применила дар телепортации и сразу ощутилась на вершине трубы. Покрепче ухватилось, чтобы внимательно осмотреть город. А посмотреть было на что? Во-первых, хранительница, она же стекловата, была обнаружена сразу. Помогла метка, оставленная при расставании. Визуально, конечно, хранительницу заметить было нельзя, она двигалась на территории завода возле большого полузаброшенного парка с одиноким киоском «Союзпечать». Метка была яркой и четкой, значит, здоровью подопечной ничего не угрожало. «Хорошо». Пусть ищет своего ключника. Во-вторых, а вот это было уже интересно. К тому же парку с киоском со стороны дороги на Муравейник двигалась большая колонна. По всей видимости, муры. О, да это Мося! Сработал другой дар, и Квапа почувствовала присутствие одного из своих мужчин. Можно послушать. Какое-то бессмысленное обрамотание, похоже. Мося был под спеком. Бред про Стикс, кровь и так далее. Стикс с ним. Третье. С юга в город заезжали два пикапа, похожи на Рейдерске. В одном из них находился Легух. Это было любопытно. Но в сознании Легуха кипел очередной бред, пробиться сквозь него оказалось, как всегда, невозможно. Стикс с ним. квапат отключила дары и порассуждала логически. С той стороны союз Табов, туда убегает колонна Струнгов. Значит, они выслали засаду или разведку посмотреть, есть ли хвост. Аквапена юг, за этой колонной. Там где-то Петя глаз. Дар с направлением не обманывает. Надо только поближе подобраться, и можно будет его послушать. И, наконец, четвертое. С востока, вот уж чудо так чудо. В город вошла большая колонна неизвестной фракции и вовсю уже воевала, или, правильнее будет сказать, зачищала от лотерейщиков и топтунов квартал за кварталом, собирая щедрую жатву из паранов и гороха. А что, самое время. Чуть раньше тут были одни пустыши, позже будут топтуны с руберами, а воевать с развитыми зараженными опасно для собственной шкуры и накладно по дорогостоящим боеприпасам. Вот и пользуются ребята моментом. Только кто это у нас любит вести ночной образ жизни? А тот, кто плохо переносит солнечный свет. Уж не атомит или пожаловали? Стоило упомянуть, что атомитами звали иммунных, подвергшихся радиоактивному заражению. Их съедала лучевая болезнь, но абсолютный иммунитет и бешеная регенерация не давали им умереть. Получались страшные существа, похожие на живые трупы, с абсолютно неадекватной психикой. Очень уж они ненавидели всех, кто не был такими, как они. Договориться с ними было нельзя. Если уж они приходили, то врезали все живое под корень. Хорошо еще, что они долго не могли жить без радиации и всегда возвращались за подпиткой в свои загрязненные районы. Хотя кто им мешает притащить радиоактивное дерьмо в любой захваченный ими стап? «Странная идея», — подумала ведьма. «Не надо никому о ней говорить». «Не дай эту мысль никому», — Стикс. Квапа затаилась, стараясь превратиться в тень, чтобы никто не мог ее заметить. Уж очень тесно становилась в городе. А уж эти атомиты с их мутировавшими способностями, может быть, уже и срисовали ее. Стоит ли телепортироваться вниз? Применение способностей Стикса изменяет эфир, и некоторые имеют дар, чтобы чувствовать это. Пластичная, как кошка, ведьма начала медленно спускаться вниз, с плавными еле заметными движениями, переходя от скобы к скобе. Квапа выбралась из города и со всей возможной скоростью побежала к своему мотоциклу. Выстраивая планы на будущее, потом по полям, вдали от дорог и людей, следовало ехать к болоту служившему естественной границей союза стабов, и оттуда еще раз попытаться дотянуться до Пети Глаза. На обратном пути нужно было забрать стекловату. По всей видимости, предчувствие хранительницу обмануло, и она зря искала здесь любимого. Но вот глаз, он вполне может прояснить вопрос о местоположении ключника. Так и оставшись никем не замеченной, через десять минут ведьма оказалась за три километра от города. Она перевела дыхание выкатила свой мотоцикл из укрытия и отправилась на юг вдоль большой дороги, по которой час назад в Рынск проехали пикапы рейдеров. Рейдеры, а это был я со своей группой, влетели в город во второй половине ночи. Ехали по серым улицам, ветер гонял вдоль стен и поднимал в воздух всякий легкий хлам. Я внимательно смотрел по сторонам. Мои спутники как-то негласно распределили между собой сектора обзора и тщательно их контролировали. У Казани не стрелять и не шуметь не было, моторы и так были достаточным раздражителем для зараженных. Тем более, что вдали грохотала целая канонада. Уж кто там стрелял, я понять не мог, но это было нам только на пользу. Никого, кроме ползунов, по дороге не попадалось. А вот и знакомая территория военной части. Святой прикрыл глаза и вновь стал прощупывать место, где должен был быть бункер мы остановились за белым зданием с большим лопухом параболической антенны на крыше высыпали из машин бродяга работал профессионально зацепил мука и лягуха быстро прошмыгнул в здание и через несколько минут его голова свесилась с плоской кровли над нами здание чисто сказал он не очень громко но я его услышал святой наконец закончил своей медитации не могу пробить со сквозь землю не вижу Я тоже времени даром не терял. Проверил трансформаторную подстанцию, но ни намека на вход в бункер там не нашел. Бетонный пол был девственно чист, без единой трещинки или паза. «Девки, давайте сюда!» — снова подал голос бродяга. «Наблюдать будете за округой, чтоб никто не подобрался. А мы с ребятами еще раз тут осмотримся». Дождавшись медсестру и уборщицу, бывший бомж дал им указание и спустился ко мне. «Ну что, Калина?» Я неопределенно пожал плечами, и тут мне в голову пришла одна мысль. «Святой, посмотри, работают ли видеокамеры? Как тут все устроено-то?» «Момент!» И вот наш сенс уже роется в столе в одном из кабинетов на первом этаже. Его в руке оказывается небольшой мультиметр. «Я знал, он должен был быть здесь!» Удовлетворенно сказал святой и пошел в холл. Он вскрыл панель под потолком и начал прикладывать щупы мультиметра к разным контактам. «Нет напруги. Сейчас еще попробую в подвале». Результат был таким же. Нигде ничего. «Калина!» — обратился ко мне святой. «Давай-ка напругу сюда подадим. Вот на эти контакты. Провода протянем, плюс нужен генератор минимум на один киловатт. Тут, как назло, ничего не осталось». «Святой, а что нам это даст? Я просто думал проверить, видят ли они нас через камеры или нет, и написать им сообщение, если видят». Святой ответил, «Эта идея неплохая была. Но вот меня мучает вопрос. Почему напруги нет? Ведь должно было резервное питание у них включиться. Почему его нет? Может, там внизу одни зомбаки остались и раздолбали все? Или просто человеческий фактор, форс-мажор?» Но за такое время можно было и вручную наладить в бункере аварийное электроснабжение. Ведь там есть всё, что для этого необходимо. Я задумался. Вспомнил, как Горош выдирал из стен кабели и спросил, а где проходит коммуникации бункер-поверхность? Святой посмотрел неопределённо. — Тут они частично беспроводные, да мы частот не знаем. И камеры есть на аккумуляторах. У нас одна на воротах стояла над КПП. Но тут всё немного не так, как я привык. Это не та часть, из которой мы прибыли. Видишь, и скамейки не того цвета, и нету ряда деревьев за ангарами. высоченных тополей действительно не было, а какие там были скамейки, я уж и не помнил. Ладно, давай камеры им запитаем, посмотрим, что будет, и за Аленой двинем. До южного выезда еще раз прочешем дома, хоть и смотрели вовсю. Но не мы ее не заметили, ни она не стала нам открываться. «Если она вообще здесь была», — заметил святой. Ну, бродяги же она сказала, что на Южном будет. Святой высказал предположение. Может, нас тогда с генералом видела, да побоялась открыться. Все же имеет опыт общения с вооруженными людьми. Я попросил. А ты еще раз округу осмотри, есть тот кто? Святой лишь уныло махнул рукой. Пятен много, но кто их знает, мертвяк это или человек? Он разницы не улавливал, видел просто пятнышки. Вот если... Большое увидеть, то ясно, что либо пожар, либо рубер какой. Говорили мы довольно долго, но времени даром не теряли. Я с одной стороны холла, а святой с другой методично отгибали крепление пары кабелей, снимали черный провод и мотали на локоть. Потом я вытащил из настенного стенда какую-то фотографию и на ее обратной стороне написал нашу общую частоту На ней сейчас работали все рации нашей группы. Прикрепил прямо напротив камеры на проходной. Появился бродяга. «Там газон дорожников за оградой части стоит, с кунгом. У них там сварка должна быть и генератор соответственно». Характерный звук мотора сообщил нам, что Мук с лягухом уже пригнали технику. Я махнул им в окно, и они стали сдавать задом прямо к центральному входу в здание. Когда подъехали поближе, Мук закричал. «Тут генератор? Этот хрен поднимешь!» «Решили как можно ближе подогнать!» Я согласно закивал головой, выскочил с проводом в окно, вытащил швейцарский ножик и зачистил провод. Крикнул святому «Синий и коричневый!» Тот на секунду показался в окуном проеме. «Понял!» Я воткнул импровизированную вилку в разъем генератора. Святой вновь появился и крикнул «Заводи!» Я щелкнул тумблером, открыл заслонку подачи воздуха, дернул разок тросик, закрыл заслонку и дернул посильнее. Мотор мирно затарахтил. Я слез с машины и вернулся в здание через парадные, широкие стеклянные двери, прошел никелированную крутилку возле аквариума на проходной. Вспомнилось, что такая же была вкопана у меня во дворе, в хрущевке, где я жил. «Так вот, где ее взяли!» А я на ней крутился и подумать даже не мог о ее первом предназначении. Я уже слыхал, что такие провалы в прошлое в не сулили ничего хорошего. Липкое гадкое предчувствие зашевелилось в душе. Сверху закричала медсестра. «Тревога!» Несколько шлепков от пуль выбили пыль из бетонного пандуса на крыше. Кто-то сдержанно ойкнул. Женщины залегли. Медсестра продолжила откуда-то приглушенно. — доносился ее голос. — Они идут по улицам из центра, все в каких-то балахонах. Меня, кажется, ранили. — Не высовывайтесь там, я скоро буду! — это уже орал Кирпич, мчась на крышу к своей подруге. Он преодолевал лестничные пролеты в два прыжка. А Святой уже брал инициативу в свои руки. — Так, они еще не поняли, с кем здесь столкнуться. Надо по-быстрому сваливать. Кирпич и уборщица спускали вниз потерявшую сознание медсестру. Мук и лягух уже заняли водительские места в пикапах. Я потрапливал кирпича. — Давайте, давайте быстрее, уходим! Святой опять ненадолго впал в медитативное состояние, а бродяга уже махал мне рукой из-за угла. — Обходят! По два грузовика, справа и слева! Несутся к нам в тыл! Я понимал, что у нас уже не осталось времени, но все было готово. Женщины, наконец, оказались на заднем сиденье у люгуха Мук держал под парами свой пикап. Продяга в кузове привел пулемет в боевое положение. Святой был рядом и громко кричал. «Валим! Валим! Валим!» Я уже было собирался запрыгивать в командирский джип, как вдруг наши рации заговорили. «Что здесь происходит?» — говорит подполковник Воронцов. «Вы меня слышите?» Я одновременно с нашим сенсом заорал в рацию. «Слышу!» Потом осёкся, представив возможность вести переговоры более опытному человеку. Святой продолжил. «Слышу! Все вопросы потом! Главное, вам нельзя вдыхать неочищенный воздух!» «Кто говорит?» — снова послышался трескучий голос в рации. Святой уже и позабыл свою фамилию и должность, такова была особенность развития спор в его мозгу. Но он решил не вдаваться в долгие объяснения, а отыграть роль перед запертыми в бункере военными. «Майор Святкин! Спецназ ГРУ! Район подвергся заражению! Не покидайте убежище без противогазов до получения сыворотки! Почти все бывшие на поверхности погибли, как поняли!» «Почему не работают все виды связи?» «Инцидент должен быть сохранен тайне Следуйте нашим указаниям!» «Подтвердите ваши полномочия!» «Нас с мародера сейчас атакуют! Нет времени соединять вас с командованием! Позже, в более спокойной обстановке, мы соединим вас с командованием!» Они вообще не надеялись, что вы выжили. — У нас недавно заработала половина камер. Это ваша работа? — Да. — Люди в балахонах — это мародеры? Откуда не взялись? Вы от них прячетесь? — Секта. Они устроили теракт с применением биологического оружия. Район глубоко оцеплен. Моя группа прибыла за вами, но нас заметили и зажали. — Святкин. Они обложили часть со всех сторон. Мы их видим. Это бред какой-то. Сейчас их грузовик будет таранить ворота. Они же оттащили тросами бетонные блоки на входе. Услышав все это, я понял, что валить отсюда уже поздно. Давайте в здание. А как же пулемет в пикапе? Воскликнул бродяга. Но лягух решил вопрос быстрее. Он с визгом и дымом раскрутил колеса пикапа, и тот, разогнавшись, протаранил парадный вход в командный центр. Красивые витражи, изображавшие покорение советскими гражданами космического пространства, разлетелись со страшным звоном, а остатки алюминиевых конструкций, удерживающих их, влетели вместе с машиной в большой вестибюль. Автомобиль остановился возле окна рядом со входом, так что пулемет бродяги смотрел прямо на ворота и при этом был защищен от флангового огня. В этот же миг железные ворота вылетели под напором громадного большеколесного КамАЗа. Под его прикрытием на территорию части вбежала стайка автоматчиков. Но бродяга был уже готов. Первый залп Корда высыпал окончательно стекло и расколол мотор КамАЗа, и пока наступавшие не успели покинуть сектор обстрела, быстро и метко уложил оставшихся. Тяжелые пули пронзали насквозь не только тела, но и бетонный забор, оставляя в нем большие дыры с кусками тонкой арматуры. Нападавшие, потерявшие эффект внезапности и увидевшие отверстие от крупника, резко прекратили опасные нападения. «Чёртовы атомиты!» — испуганно воскликнул самый бывалый из нас и сориентировавшийся раньше всех лягух. За эти секунды покоя я и остальные успели покинуть командирский джип и укрыться в здании. Раци снова жила. «Лезу через забор с обратной стороны!» Я вместе с кирпичом кинулся к противоположной стене. Но там был только ряд дверей и ни одного окна. Я дёрнул одну ручку, другую. Заперто. кирпич заорал на лестницу там между этажей окна на ту сторону я когда бежал видел лестниц было две я рванул к левой кирпич вправо сообразил он быстрее поэтому и успел раньше его коллаж застучал сразу после звона разбитого стекла тут же послышались ответные выстрелы твою мать взвыл кирпич отчаянный голос многократно отразился от холодных стен Автомат затих. Я достиг своей позиции. На фоне забора хорошо были видны темные фигурки, целеустремленно двигавшиеся под защиту стен нашего здания. Но я им такую возможность предоставлять не стал. Начал бить короткими чередями по самым прытким. Вот упало двое лидеров. Потом моей рации настал конец. а Атомиты оказались удивительно хорошими вояками. Моя огневая точка была быстро обнаружена и в нее стали долбить на бегу со всех стволов. Сработавший дар и спалил мою рацию, а заодно не дал воспламениться пороху в гильзе моего очередного выстрела. Не думая, я выщелкнул испорченный патрон и перебежал этажом выше. Успел разбить окно и уложить еще одного. И, пока пули еще не защелкали по стене у меня за спиной, вернулся на второй этаж. Я дал оттуда длинную очередь, отнявшей жизни еще у трех нападавших. Тут Дар снова активировал черноту, с лихвой отработав потраченные на его прокорм спараны. Атомиты дрогнули и отступили к забору. Видно было, что выручка у них имелась. Уходили зигзагами, резко меняя направление и скорость, попасть по ним было сложно. Я сменил магазин и дал длинную очередь, и не зря зацепил еще одного удиравшего. Скажу вам, то еще удовольствие — стрелять из автомата на лестничные клетке. Даже если бы моя рация не приказала долго жить, я бы ее сейчас все равно не услышал. В ушах стоял тонкий писк. Быстро преодолев коридор второго этажа, отличавшегося от своего собрата на первом этаже наличием дверей, не с одной стороны, а двух, я увидел на лестничной площадке лежавшего в позе эмбриона кирпича. Лужи крови не было. Я мельком глянул в окно, опять пять полезли обозначил себя короткой очередью. Судя по грохоту из вестибюля, там тоже было нескучно. Вынести кирпича из-под огня было необходимо. Я надеялся, что он просто без сознания, и попробовал поднять его, но он реально был тяжелый, как мешок с кирпичами. Тело было обмякшим, и кирпич мне совершенно не помогал. Наконец я перекинул его через плечо и пошел на первый этаж. Навстречу мне бежала уборщица с винторезом. Она сходу заорала, наверное, тоже оглохла. «Меня святой послал! Чего вы замолчали?» «Я сейчас вернусь. пострелять там в окно, только не высовывайся». Только я это сказал, как на обоих лестничных пролетах прогремели взрывы. Белый дым вместе с вынесенными дверями вылетел в коридор. Пришлось спешно усадить кирпича у стены. «Посмотри, что с ним? Я возвращаюсь». В берца я ударил по белой эргалитовой дверце кабинета напротив. Замок остался в дверном косяке, а вот слабый материал не выдержал и начал рваться, как картон. Еще пара ударов, и проход был открыт. Было очевидно, что сейчас атомиты вовсю несутся к окнам первого этажа. Поэтому, не теряя ни секунду, я выпрыгнул из окна и стал расстреливать магазин в приближающуюся группу. У них было время только развернуться в мою сторону. Кто-то упал, кто-то начал стрелять. Я ушел в перекат, укрывшись за высоким бордюром. Удивительно, но повода для срабатывания дара не было. По мне до сих пор никто не пал. Я дал еще очередь и ею ускосил оставшихся. В этот раз нападавшие были более успешны, и я опять оказался в черноте. Один из лежавших на асфальте спрятался за телами погибших или раненых товарищей и вел по мне огонь. Я решил вернуться в здание и оттуда бросил в ту кучу гранату ф 1 «После взрыва последний герой...» Умолк. Взгляд упал на до боли знакомую крышку от люка. В голове заиграла старая песня про бомжа. Чувство дежавю накрыло мое сознание и на уровне интуиции забрежил заток плана спасения. После взрыва гранаты атомиты прекратили попытки взять нас с наскока, но сколько продлится эта пауза, было непонятно. Я поспешил в вестибюль. «Святой уже договорился с подземными жителями». Бой произвел на них впечатление и сделал более сговорчивыми. Мук и лягух посматривали в выбитые окна. Бродяга оставил свой корт и сам себе перебинтовывал левое предплечье. Удерживая бинт зубами и мотая его правой рукой, успевая при этом тихо материться сквозь прокуренные остатки своих зубов. В четырех окнах от нас так и продолжал тарахтеть генератор в кунге газона. За ним уже могли быть враги. «Святой, спроси, можно уйти через тот люк, по которому я ходил за Хасановым?» «Хорошо, сейчас!» «Если да, то пусть одевают противогазы и выходят сюда по тому проходу, который мы в прошлый раз откапывали. Я там вас прикрою. Всей группой двигаем к люку, прямо сейчас!» Оставлять надолго тыл неприкрытым было опасно, и я побежал обратно в кабинет так удачно оказавшейся напротив спасительной ливневки. Как только я, обгнувшись, вбежал в раздолбанную комнатку, мир снова стал черным. стреляй из какой-то щели между бетонных плит ограждения. Я кинулся на лестницу рядом, у меня была последняя граната и половина рожка патронов. Было понятно, откуда стреляли, только перекинуть отсюда гранату я не мог, а вот с крыши... С крыши можно было попробовать. «Стой, Калина!» — услышал я за спиной слабый голос кирпича. Уборщица отпаила его живчиком и активировала свой дар ускоренной регенерации. Другой иммунный уже бы окочурился от такого мнения, но не этот. «Вот, возьми!» — погладил себя в сгрузке с запасными магазинами и гранатами. Я оторвал самолюбные застежки-липучки и, повесив жилетку на согнутую руку, побежал наверх. В стене за спиной что-то заскрежетало. Я думал, что это, наверное, вояки пошли на выход. Рация в разгрузке ожила. «Мы выходим, как поняли, прием!» «Вас понял, встречаю!» — ответил святой. Надо было спешить, обезопасить отход. Я нажал кнопку и сказал. «Зона вокруг рука простреливается. Подойдите все к стене около него, но не высовывайтесь». «Я буду на крыше, сейчас их прижму, а вы уж тогда не теряйте время недаром». Рация прошипела, и голос бродяги, полной надежды и веры, сказал «Давай, браток!» Я вылез на крышу, разложил перед собой на черной холодной руберою четыре гранаты, приготовил их к броску и методично, как автомат, забросил рядком за заборные плиты. Бахнуло хорошо. Я высунулся и ничего не понял. Никто по нам не стрелял. Трахтели по парадному входу, там звенели разбитые окна, стекла, и послушался взрыв. Внизу, как заправские спецназовцы, мук и лягух, выскочили на полусогнутых и, вводя стволами, возле люка. Закинули против ветра подымовые шашки. Затем выбежал бродяга, откинул тяжелую чугную крышку в сторону. Из окна посыпалась цепочка людей. Они поспешно спускались в шахту ливневой канализации. Я активировал дар и прыгнул. Упал, как на вату. Я так понимал сейчас, что в состоянии черноты я удерживаюсь на поверхности чисто психологически, даже не осознавая этого. А ведь, по идее, я мог проходить и сквозь землю. У поверхности я вернул себе свой вес, вышел из черноты. В этот момент нас накрыло облако густого дыма. Прошло несколько томительных секунд, и сверху уже спустили раненых. «Медсестру и кирпича! Пора!» Я крикнул оставшимся муку и лягуху, чтобы они спускались. Поднял крышку на ребро и покатил клазу Спустился, упер со спиной в противоположную стену и, приподняв немного на кончиках пальцев тяжелую крышку, водразил ее на прежнее место. Она с гулким грохотом встала в пазы, скрыв от посторонних глаз путь нашего отступления хотя бы на время. У предосмотрительного подполковника Воронцова были и ключи от замков на решетках, и средняя фомка красного цвета, по-видимому, снятая с пожарного щита. Несмотря на то, что замки открывались быстро, двигались мы медленно. Иногда приходилось откапывать вросшие выл решетчатые двери. Во время очередных раскопок я попросил уборщицу осмотреть своим даром восьмерых офицеров из дежурной смены. «Хорошо, сейчас» оксана ненадолго задумалась переводя взгляд поочередно с одного на другого так тут нет тут тоже а вот это водет голодание все остальные пусты я подошел к указанному офицеру с вопросом у вас должна сильно болеть голова почему ответил через противогаз глухой голос другой офицер работавший рядом вмешался а что это значит погоди — перебил его иммунный. — Это что? — Значит, я хватанул этой заразы? — Но у меня не болит голова. Тут уборщица, наконец, разъяснила мне. — Не будет у него болеть голова. Он ведь спор еще не хватанул. — А как же ты увидела голодание? — Знаешь, я не вижу его шкалы, как у тебя. Но вижу, что у него она должна быть. Не интенсивность ауры зеленого цвета, а просто желтый тонкий обвод. Самое чудно. Никогда такого не видела. «Значит, я все-таки в тебе не ошибся, и для дела генерала ты очень ценный человек». Кто-то хлопнул меня по плечу. Святой смотрел на меня с лукавым прищуром. «Для меня она самый ценный человек». Оксана чмокнула улыбающегося сенса. «Для офицеров это, конечно, все было непонятно. Мистика, неуставные взаимоотношения и странные вопросы». Но святой отложил эти неудобные вопросы на потом. «Тут у нас и гражданские спасенные есть, так что ничему не удивляйтесь. Выберемся, генерал все разъяснит». Ржавая решетка поддалась, и мы двинули дальше. Когда впереди забрежевал свет на выходе во овраг, святой приказал всем замереть на десять секунд. «Так, за нами метрах в трехстах идет цепочка из семи человек. Мук, у тебя гранат всегда много. Иди в хвост колонны и поставь пару растяжек. Калина, в голову!» Выглянешь в черноте через решетку, посмотришь, что там во овраге. Я вижу пятна, но понять, кто это, не могу. Совершив рокировку с муком из хвоста колонны в ее голову, я двинулся дальше, навстречу своей судьбе.